Выстрел прозвучал, как всегда, коротко и отрывисто. Затем на несколько мгновений наступила тишина, пока звук, летевший по воздуху над водой, не достиг утесов на противоположном берегу. Здесь колебания воздушных волн умножились и прокатились от одной впадины к другой на целые мили вдоль холмов, как бы пробуждая спящие в лесах громы. Олень только мотнул головой при звуке выстрела и свисте пули. Он до сих пор еще никогда не встречался с человеком. Но эхо холмов пробудило в нем недоверчивость. Поджав ноги к телу, он прыгнул вперед, тотчас же погрузился в воду и поплыл к дальнему концу озера. Непоседов вскрикнул и пустился в погоню. В течение двух или трех минут Вода пенилась вокруг преследователя и его жертвы. Непоседа уже поравнялся с оконечностью косы, когда зверобой показался на песке и знаком предложил товарищу вернуться. «Очень неосторожно с твоей стороны было спустить курок, не осмотрев берега и не убедившись, что там не прячется враг», — сказал зверобой, когда его товарищ медленно и неохотно повиновался. «Этому я научился от деловаров, слушая их наставления и предания, хотя сам еще никогда не бывал на тропе войны. Да и теперь неподходящее время года, чтобы убивать оленей, и мы не нуждаемся в пище. Знаю, меня называют зверобоем, и, быть может, я заслужил эту кличку, так как понимаю звериный нрав и целюсь метко. Но пока мне не понадобится мясо или шкура, я зря не убью животное, Я могу убивать, это верно, но я не мясник. «Как мог я промазать в этого оленя?» — воскликнул непоседа, срывая с себя шапку и запуская пальцы в свои красивые взъерошенные волосы, как будто желая успокоить свои мысли. С тех пор, как мне стукнуло 15 лет, я ни разу не был так неповоротлив. «Не горюй!» «Гибель животного...» не только не принесла бы нам никакой пользы, но могла бы и повредить нам. Эхо пугает меня больше, чем твой промах, Непоседа. Оно звучит как голос природы, упрекая нас за бесцельный и необдуманный поступок. Ты много раз услышишь этот голос, если подольше поживешь в здешних местах, парень, смеясь, возразил Непоседа. Эхо повторяет почти все, что говорится, и делается на мерцающем зеркале при такой тихой летней погоде. Упадет весло, и стук от его падения ты слышишь вновь и вновь, как будто холмы издеваются над твоей неловкостью. Твой смех или свист доносится со стороны сосен, словно они весело беседуют, так что ты и впрямь можешь подумать, будто они захотели поболтать с тобой. Тем больше у нас причин Быть осторожными и молчаливыми. Не думаю, что враги уже отыскали дорогу к этим холмам. Вряд ли они могут от этого что-нибудь выиграть. Но деловары всегда говорили мне, что если мужество — первая добродетель воина, то его вторая добродетель — осторожность. Твой крик в горах может открыть целому племени тайну нашего пребывания здесь. Зато он заставит старого Тома поставить горшок на огонь и даст ему знать, что гость близко. «Иди сюда, парень, садись в пирогу, и постараемся найти ковчег, покуда еще светло». Зверобой повиновался, и пирога поплыла в юго-западную сторону. До берега было не больше мили, и она плыла очень быстро, подгоняемая искусными и легкими ударами весел. Спутники уже проплыли половину пути, когда слабый шум заставил их оглянуться назад. На их глазах олень вынырнул из воды и пошел вброд к суше. Минуту спустя благородное животное отряхнуло воду со своих боков, поглядело вверх на древесные заросли и, выскочив на берег, исчезло в лесу. Это создание уходит с чувством благодарности в сердце, сказал зверобой. Природа подсказывает ему, что оно избежало большой опасности. Тебе тоже следовало бы разделить это чувство непоседа. Признавшись, что глаз и рука изменили тебе, твой безрассудный выстрел не принес бы нам никакой пользы.